Глава 9 Волшебные слова. «Я не вареньевый вор!» — обрадовался медвежонок. «Теперь давайте подумаем, чему нас научила эта история? Фил, какие ты сделаешь из неё выводы?» — спросила Софи. «Выводы?» — повторил медвежонок. «Как их делают? Из чего? Они съедобные?» «Делать вывод — значит сказать. История с вареньем научила меня...» «Чему тебя научила эта история?» — спросила сова. Медвежонок растерялся и вытер нос рукавом рубашки. «Ничему!» Софи глубоко вздохнула. «Фил, я дала тебе носовой платок, а ты повязал его себе на шею». — Сними и используй его по назначению. Медвежонок развязал кружевной платок. — Я думал, он как галстук. — Нет, дорогой, им надо нос вытирать, — объяснила Софи. — Они используют для этого рукав. Разве твоя мама так делает? — Нет, — ответил Фил. — Вот видишь, — улыбнулась сова, Надо брать пример с родителей. — Не могу, — пригорюнился медвежонок. — У меня нет фартука. — Зачем тебе передник? — не поняла Софи. — Мама вытирает нос фартуком, — сообщил медвежонок. — Впервые слышу, что есть такие платки носовые. Софи заморгала. У нее не нашлось слов. чтобы продолжить разговор с Филом. И тут в комнату вбежала Мари. Она тащила корзинку. "Фил", закричала Ижиха. "Прости меня, пожалуйста. Мне так стыдно. Это тебе". Мари протянула медвежонку лукошка. "Мне!" ахнул Фил. "Целое лукошка с клубничным вареньем". "Да, да, да". — закивала ежиха. — Ешь его на здоровье, только прости меня, глупую я виновата. Волшебные слова. Простите меня, я виновата. Остановят любую ссору, — закивала Софья. И их произносит в момент драки тот, кто умнее. Глупая ежиха никогда не сочтет себя неправой. Умная и мужественная скажет. Простите меня, я виновата. Мари, запомни простое правило. Не зная правды, не делай выводов. Сначала надо успокоиться, остыть, подумать, а уж потом обзывать кого-то вором. — Ой, мне так стыдно! — простонала Ижиха. — Мари, я на тебя не сержусь! — весело сказал фил Можешь сколько угодно обзывать меня, как тебе хочется. Потом просто подаришь мне корзинку с банками клубничного варенья, и всё будет хорошо. Софи, спасибо, что ты во всём разобралась. — Я детектив, — улыбнулась Софи. — Это моя работа, а свою работу надо всегда хорошо делать. Мари бросилась к окну. «Дети, домой! Пора обедать!» «Нет!» — заголосили ежата. «Не пойдем!» «Сейчас поймаю и всех в угол поставлю!» Пообещала ежиха и ловко выпрыгнула из окна в сад. «Мари!» — воскликнула Софи. «Ты же мать одиннадцати ежат! Разве хорошо вот так покидать комнату?» В открытом окне показалась голова Ижихи. «Мать одиннадцати ежат должна уметь быстро реагировать на поведение своих детей. До свидания, Софи!»